Питание с профицитом. Что это такое и зачем нам нужно? Выбирай. Тебе нужен объем ягодицы или просто тонус и упругость? В этой главе я расскажу о том, как питаться с профицитом. Но еще раз подчеркну, такое питание необходимо только в том случае, если ты хочешь увеличить ягодицы в размере. Если же ты просто стремишься придать им тонус, вернуть то состояние, которое, к примеру, у тебя было до того, как ты набрала лишний вес или резко похудела, то питание с профицитом тебе не нужно. Достаточно просто придерживаться правильного питания и следовать программам тренировок, которые будут изложены в аудиокниге. Эти тренировки можно использовать не только для роста ягодичных мышц, но и просто для придания им тонуса. В этом случае твоя попа не будет расти, но станет более упругой и приобретет приятные очертания. Если же ты хочешь, чтобы ягодичные мышцы росли, то нужно питаться по специальной программе, направленной на рост ягодиц. Для того, чтобы набрать массу, нужно есть. Это факт, с которым не поспоришь. Но ты должна понимать, при помощи одного только питания набрать мышечную массу невозможно. Если не тренироваться, ты наберешь не мышечную массу, а жир. Цифры на весах — это еще не все. Набор мышечной массы осуществляется по формуле «специальное питание плюс тренировки». Только в этой связке больше никак. Если ты будешь только питаться, следуя моим рекомендациям, но не будешь тренироваться, то станешь не сексуальной и возбуждающей, а просто жирной. Заметь, девушки одного и того же веса могут выглядеть абсолютно по-разному в зависимости от того, тренируются они или нет. Часто девушки по заблуждению стремятся к какой-то идеальной цифре на весах. Но то, как ты выглядишь, зависит не от веса, а от процента жира и мышц в твоем организме. О том, как определить это соотношение, я писала в своей книге «Жизнь без жира» или «Ешь после шести». Там очень подробно рассказано о биоимпедансном анализе тела и о том, каким образом ты самостоятельно можешь определить свой процент подкожного жира. Поэтому welcome к моей первой книге. А затем уже возвращайся к нашей с тобой работе. Не завидуй никому, просто учитывай свои особенности. У каждой из нас, наверное, есть такая подруга или знакомая, которая может съесть что угодно и сколько угодно, и при этом не прибавить ни грамма. Мы таких девушек называем ведьмами. Это вот к чему. Прежде чем работать по книге, определи, пожалуйста, свой тип телосложения. Кто ты? Эктоморф, мезоморф или эндоморф? Чтобы точно это выяснить, Снова обратись к моей первой книге «Жизнь без жира» или «Ешь после шести». Как видишь, без нее никуда. Это поможет тебе правильно подобрать питание и выбрать режим тренировок. Я, например, ярко выраженный мезоморф, и поэтому мне достаточно легко удавалась работа над ягодицами, даже несмотря на возраст, который немного тормозит процесс. Если у тебя другой тип телосложения, процесс может пойти иначе, со своими особенностями. Это надо знать и учитывать. Не следует завидовать чужим достижениям, обрати внимание на свои, они ничуть не хуже. Специально для тех, кто боится перекачаться. А теперь давай развеем одну из самых распространенных девичьих фобий стать как мужик. Девушки боятся перекачаться, боятся, что у них будут массивные ноги, и про них станут говорить «фу», Мужеподобная фигура, как неженственно. Дорогие девушки, вы зря этого боитесь. Почему? Сейчас объясню. Существует такое понятие, как женская физиология, гормональный фон. Женская гормональная система не рассчитана на производство мужских гормонов в больших дозах. Поэтому перекачаться и приобрести мышцы, как у мужчины, у тебя никогда не получится. При условии, конечно, что ты не будешь, не дай бог, принимать определенные препараты, гормоны, стероиды и другие запрещенные фармакологические средства. Естественно, у всех нас присутствуют и мужские гормоны тоже. Без них не может нормально существовать и функционировать наша гормональная система и организм в целом. Но у нас их намного меньше, чем у мужчин. Поэтому расслабься и спокойно набирай массу. Ты не станешь похожа на того качка за соседним тренажером. Совет. Рекомендую, если ты этого еще не сделала, обратиться к эндокринологу, еще лучше, к гинекологу-эндокринологу, и сдать анализы на гормоны, от которых вплотную зависит твой вес и то, как ты выглядишь. Среди них будет и женский гормон, эстроген, и мужской гормон, тестостерон. В организме женщины должно быть достаточное количество этого гормона, который поддерживает тонус мышц помогает телу выглядеть спортивно и все же не делает нас похожими на мужчин. В общем, перестаем париться по поводу роста огромных мышц, как у мужика, и просто начинаем правильно питаться для правильного набора массы. Что такое правильный набор массы? Это, конечно же, прибавка в весе, но за счет прироста мышечной массы. И только немного жировой прослоечки у тебя должно появиться в результате нашей системы питания. Потому что, естественно, девушки хотят быть спортивными, но не хотят быть жирными, имея в виду, чтобы нарастить примерно 5-6 кг мышц, девушки, худой девушки, не спортсменке, может потребоваться не один год, если она не будет тренироваться. Но мы начнем сочетать правильное питание с тренировками, а потому... У нас с тобой этот процесс пойдет намного быстрее. О калориях, а также белках, жирах и углеводах. Повышаем калорийность. В этой книге речь пойдет об основных правилах питания для набора мышечной массы, в том числе для построения красивых ягодиц. С чего мы начинаем? В первую очередь мы повышаем калорийность твоего рациона. Если тебе нужно худеть, сжигать жир, то необходимо создать дефицит калорий. Но при этом рост мышц идет медленнее. Поэтому, если хочешь набрать мышечную массу, не снижай уровень калорий больше, чем на 10-15% твоей нормы. При правильном питании ты будешь терять жир, не голодая, и имея достаточно сил для тренировок. Если же у тебя нет необходимости в сжигании жира, а твоя цель только набор мышечной массы, то требуется не дефицит, а профицит калорий. Профицит — это калорийность пищи сверх твоей нормы. Но только при условии правильного питания и тренировок это позволит нарастить именно мышцы, а не жир. Поэтому для набора мышечной массы тебе прежде всего надо определить свою норму калорий и постепенно повышать калорийность дневного рациона сначала до этой нормы, если ты, к примеру, худела, а затем и выше нее. Каким образом это делать? Плавно и медленно. Например, если ты до этого питалась на 1200 калорий в день, бывает такой вариант питания, особенно когда девушка худеет, то начинай с повышения калорийности твоего рациона примерно на 15-20%, и питайся так в течение первых двух недель. То есть 15-20% калорийности ты прибавляешь в первые две недели. Скачай себе счетчик калорий. Если ты не знаешь, какое количество калорий включает твой дневной рацион, то скачай на телефон любое приложение, которое измеряет калорийность. Таких приложений много. Например, Fat Secret. В течение 4-5 дней, не меньше, 2-3 дней будет маловато. Подробнейшим образом записывай туда все, что съедаешь. В это время нужно питаться правильно, но так, как ты обычно это делаешь, то есть не с целью набора веса, затем находишь среднее арифметическое и выясняешь, какая у тебя дневная калорийность. Определяем свои нормы белков, жиров и углеводов. Очень важна не только общая калорийность, но и твои нормы БЖУ, Соотношение белков, жиров и углеводов. Каким должно быть это соотношение для девушки, которая хочет набрать мышечную массу? Это примерно 45% углеводов в твоем рационе, 30% белков и 25% жиров. Такая норма БЖУ 30-25-45 идеально соответствует плану набора мышечной массы для девушки. Эта книга написана, конечно же, для нас девочки. Но так как мы обсуждали женский страх стать мужеподобными, то хочу рассказать и о норме для мужчин. Заметь, что эта норма БЖУ для набора мышечной массы у мужчин значительно отличается от БЖУ для набора мышечной массы у девушек. Парням требуется 55% углеводов, 35% белков и всего 10% жиров. Почему нам с тобой недостаточно такого уровня жиров, поступающих в наш организм? Потому что это чревато сбоем нашей гормональной системы. Из-за недостатка жиров у тебя могут начаться проблемы с циклом, а в дальнейшем и проблемы с зачатием, ну и попутно появляются неприятности с кожей, волосами, ногтями. Вот почему нормы БЖУ у мужчин и женщин так сильно отличаются. Основные принципы питания для красивых ягодиц. Поговорим о самых важных принципах питания для тех, кто хочет набрать мышечную массу в области ягодиц и других частях тела. Первый принцип – питаться часто и небольшими порциями. Собственно, это тот же принцип, что и при похудении, но имея в виду, когда ты разбиваешь приемы пищи на 4, а еще лучше 5 этапов, тебе гораздо легче съедать больше, чем ты привыкла есть за один прием пищи. Я, например, столкнулась с тем, что очень трудно употребить такое количество белка в течение дня. Это тоже может быть проблемой. Поэтому мы добавляем протеин в сухих смесях, о чем я расскажу позже, когда закончим тему питания. Но за 4-5 приемов получить нужное количество белка легче, чем за 2-3. 4-5 приемов пищи в день – Это три основных приема и два-три перекуса. Таким образом, ты ешь приблизительно каждые 2,5-3 часа. Один прием пищи составляет от 300 до 400 калорий. Естественно, калорийность основных приемов пищи будет чуть больше, перекусов чуть меньше. Но очень важно, питание должно быть чистым. Что это значит? То есть необходимо исключить все вредные продукты из своего рациона. Если тебе надо набрать мышечную массу, это не значит, что ты можешь начать поглощать всякий пищевой шлак. Никаких булок, тортов, пирожных, промышленных мясных полуфабрикатов и тому подобного. Такое питание приведет тебя просто в никуда. Ты наберешь вес, но качество тела будет становиться все хуже и хуже. Опять же, возвращаю тебя к моей книге «Жизнь без жира или ешь после шести» где очень подробно написано о правильном питании. Сейчас мы говорим немного о другом, тоже о правильном питании, но с профицитом. То есть о том, как есть больше, чем ели раньше, и благодаря этому проводить работу на рост мышечной массы в области ягодиц или в каких-либо других областях. Второй принцип. Следовать правильному графику употребления углеводов в пищу. Углеводы несут в себе много скрытых опасностей, Об этом я тоже писала в моей первой книге. Ведь если ты не используешь по назначению ту энергию, которую получаешь из углеводов, то все они благополучно перерабатываются в жиры. Но без углеводов на этапе набора мышечной массы обойтись невозможно. Естественно, речь идет в первую очередь о сложных углеводах. Именно они тебе нужны. Прежде всего, это различные крупы. Рис, гречка, овсянка, перловка, киноа. Любые крупы, которые ты можешь себе позволить, учитывая свой материальный достаток. Также на данном этапе очень важны бобовые, потому что в них есть и углеводы, и вместе с тем они содержат очень много растительного белка. Это фасоль, чечевица, нут, маш и другие бобовые. Все они исключительно полезны на данном этапе. Необходимы тебе не только сложные, но и простые углеводы в виде овощей и фруктов. Любые углеводы, и простые, и сложные, нужно употреблять только в определенное время, а именно, не позднее 16-17 часов. Это ограничение по времени употребления углеводов важно как на этапе похудения, так и для набора веса. Исключение. Если ты тренируешься вечером, к примеру, в 19-20 часов, в таком случае за час-полтора до тренировки, можно съесть небольшую порцию сложных углеводов, но только небольшую. Для того, чтобы у тебя была энергия для выполнения этой тренировки с полной отдачей. После вечерней тренировки, если у тебя ужин, к примеру, в 20 часов, в качестве углеводов можешь позволить себе только зеленые овощи на пару. Что касается углеводов в виде круп, фасоли, их не должно быть вечером вообще. Как распределить прием углеводов в течение дня во всех других случаях? К примеру, у тебя небольшой вес, и тебе нужно 180 граммов углеводов в день. Тогда график потребления углеводов может выглядеть так. Завтрак в 7 часов утра, 50 граммов углеводов. Перекус в 10 часов, 30 граммов углеводов. В 13 часов обед, 80 граммов углеводов. В 16 часов еще один перекус, 20 граммов углеводов. Третий принцип с каждым приемом пищи обязательно употреблять белки. Белковая составляющая самая важная в процессе работы над мышечной массой. Если белка в рационе недостаточно, то никакого роста мышц не будет. Поэтому белки должны быть и на завтрак, и в обед, и обязательно на ужин белки, хоть и в меньшем количестве, непременно включай и в каждый перекус. То есть, ты принимаешь пищу 4-5 раз в день и каждый раз употребляешь достаточное количество белка. Что очень важно, рекомендую обязательно сочетать белки с овощами. Для чего? Овощи в основном состоят из клетчатки. Это во многом облегчает пищеварение и позволяет избежать проблем со стулом, которые возникают, когда люди садятся на сушку или на систему питания по белково-углеводному чередованию. Овощное дополнение решает эту проблему. Единственное исключение – это наличие протеинового коктейля в твоем пищевом рационе. В этом случае ты не сочетаешь его с овощами. В принципе, и на завтрак можно не употреблять овощи. Это единственный прием пищи, когда можно закрыть глаза на их отсутствие. Если ты утром в качестве белковой пищи съедаешь омлет или овсяна блин, Ничего страшного не случится, если ты обойдешься без овощей. Четвертый принцип ⁇ соблюдать питьевой режим. Я уже не раз говорила, что принципы питания для потери веса и для набора мышечной массы очень схожи, разница только в соотношении калорий, белков, жиров и углеводов. КБЖУ. В первой книге я писала, что соблюдать питьевой режим просто необходимо. Так вот. При наборе мышечной массы это правило требует неукоснительного выполнения. Почему? Во-первых, вода улучшает все обменные процессы в организме. Во-вторых, ты будешь тяжело тренироваться, чтобы работать на рост ягодиц, и просто необходимо, чтобы у тебя в организме было достаточное количество жидкости. Она поможет правильно выводить все продукты распада, образующиеся в процессе тренировок. Выпивать следует 2-2,5 литра воды в день. Либо ты можешь рассчитать свою норму воды по формуле. На 1 килограмм веса 40 мл воды в сутки. Конечно, эта вода должна быть чистой, негазированной, просто обычной родниковой водой или минеральной без газа. Можно добавлять в нее лимон или лайм. Когда и зачем мы употребляем спортивное питание? Теперь несколько слов о протеиновых смесях, коктейлях. Что это такое и зачем их употреблять? Протеиновый коктейль ты можешь приготовить сама из протеинового порошка. Это один из самых распространенных продуктов спортивного питания, натуральный, безо всякой химии. Он изготавливается из белка, содержащегося в обычной пище – мясе, молоке, яйцах или сое. Преимущество протеинового коктейля в том, что белок из него усваивается гораздо лучше, чем из обычной еды. И если нам нужно большое количество белка, то легче его получить из протеинового коктейля, чем из того же мяса и молока. Не у всех получается съедать их в достаточном количестве. Протеиновый порошок можно приобрести в магазине спортивного питания. Он продается вместе с мерной ложкой, которая называется скуп. Один скуп вмещает примерно 20-25 граммов порошка. Чтобы приготовить протеиновый коктейль, нужно растворить один скуп протеина в стакане 200 мл воды. Вода должна быть комнатной температуры, не горячая. Чтобы не было комков, лучше взболтать коктейль в шейкере или взбить блендером и сразу же выпить. Когда мы употребляем протеин? Чаще всего непосредственно после тренировки. То есть ты отработала в зале либо дома... И не позднее, чем через 20 минут, готовишь себе коктейль и выпиваешь его. Обрати внимание, протеиновый коктейль нужно рассматривать как отдельный прием пищи. Как питаться после тренировки, если ты не употребляешь спортивное питание? В таком случае примерно минут через 40, через час после тренировки ты можешь поесть, и этот прием пищи может сочетать и сложные углеводы, и белки, и клетчатку. Например, порция гречки – 100-120 граммов в готовом виде, порция куриной грудки или нежирной белой рыбы – 100-120 граммов в готовом виде и овощи – 100-150 граммов. По желанию можно добавить еще авокадо или другой продукт с небольшим количеством полезных жиров. Гейнер не для девушек. Существует такая разновидность спортивного питания, как гейнер. Это углеводно-белковая смесь, которая выступает дополнительным источником простых углеводов. Парни, работающие на массу, очень редко обходятся без гейнера. Но пить гейнер девушкам я не рекомендую. Нам лишние углеводы не нужны. А если чувствуешь, что не хватает энергии перед тренировкой, лучше съешь банан, если ты любишь витамины. Конечно, надо бы сказать о витаминах и минералах, различных БАДах. Но в первой книге я уже говорила о том, что не являюсь сторонницей их применения. Если же ты веришь в силу витаминов и хочешь их принимать, то купи себе витаминный комплекс «Оптивумен». Он предназначен именно для спортивных девушек, ведущих активный образ жизни. Однако я рекомендую принимать не по две капсулы одновременно, как пишут в инструкции, а по одной. Курс приема – 2 месяца, тебе потребуется 2 курса в год. Во время приема будь готова к тому, что моча может приобрести ярко выраженный желтый цвет. В этом нет ничего страшного. Итак, я рассказала тебе практически все о том, как построить питание в период набора мышечной массы. Но если у тебя остались какие-то вопросы конкретно по продуктам, из каких источников брать белки, углеводы, клетчатку и так далее, то я снова отправляю тебя к своей первой книге две трети которой посвящены именно питанию и продуктам. А мы, наконец, переходим к тренировочному процессу.